Глава восемнадцатая. Анна. За стенами замка было промозгло и сыро. Казалось, воздух попросту состоял из воды. Волосы мгновенно стали влажными, но я уверенно шла вперед. Оцеревший гравий хрустел под ногами. Дорожка, петляя, вела меня в сторону скотного двора. Так как супруг по всей видимости был занят чрезвычайно важными делами, я решила прогуляться. А еще мне хотелось увидеть Гертера. В какой-то степени я чувствовал а свою вину перед ним, ведь если бы я не рванула следом за Авророй, то ничего бы не случилось. За мной по пятам естественно следовали стражи, которым, похоже, был о т дан приказ ни на мгновение не выпускать меня из виду. И надо сказать, персональные с е й к ь ю р и т и порядком раздражали, так как один из них особо ответственный. По-моему, был настроен сопровождать меня даже в уборную на случай, если на меня нападет унитаз, видимо. Но Ксель так и не отозвался на десятки моих призывов, от чего было немного не по себе. Если этот вездесущий дух, любящий совать нос туда, куда не просит, не является, то случилось нечто и з р я д а вон выходящее. Шестое чувство подсказывало, что это было как-то связано со мной. моим происхождением и магией, которая никак не давала покоя тёмному принцу, хотя лично мне казалось, что в з д е ш не й магической системе просто произошёл какой-то сбой. В конце концов, кто знает, что бывает при переселении душ? Может, мне и магию чью-то подселели, которой я даже пользоваться толком не могу. Не могла я быть никакой светлой ведьмой-волшебницей совершенно. Впрочем, какая разница? Я вернусь обратно в свою жизнь и скорее всего даже не вспомню о том, что происходило здесь. Перед глазами наконец появился скотный двор, еще более серый и унылый. И только я направилась в сторону з а г о н а клевралов, как земля под ногами дрогнула. Тут же послышались крики животных, рычание и повизгивания. Следующее мгновение раздался треск, хруст и на ближайшем загоне р а с п о л з л а с ь черная трещина, а земля дрогнула еще и еще раз. Я чуть было не завалилась, запутавшись в объемной юбке. Осторожнее, ваше высочество. Через чур заботливый страж тут же оказался рядом, готовый помочь мне восстановить равновесие. Что ни день, то приключение, черт возьми. Что на этот раз? Что это? Землетрясение? Я озиралась по сторонам. Землетряш- что? Удивился страж, а затем объяснил происходящее. Это дыхание х а о с а В последнее время х а о с не спокоен. Если желаете, мы можем вернуться в крепость для вашей безопасности. Нет, нет, по-моему, все прекратилось. Я мотнула головой и уверенно зашагала в сторону местной конюшни. До загона я добралась без приключений. Морды десятков клевралов с любопытством высовывались из загонов, наблюдая за мной, но Гертера не было видно. С тяжелым сердцем подошла ближе к з н а к о м ы м воротам, перегнулась через дверцу и от увиденного зрелища все внутри сжалось. Зверь, который еще вчера был полон силы и энергии... лежал на полу, поджав под себя лапы и прикрыв веки, склонил голову вперед и лишь слегка вздрогнул при моем появлении. Сразу обратила внимание на то, что в его загоне на небольшой полке появились внушительных размеров склянка с непонятным содержимым и желтоватые бинты. Уверенно распахнула дверцу, прошла вперед и опустилась на колени рядом со зверем. Чешуки на его теле будто потускнели, потухли. Грудь вздымалась редко, обрывисто. Было видно, что он страдает. Приложил ладонь к его шее, все еще теплой, а следом взгляд зацепился за грязную повязку, которая топорщилась рядом с передней лапой Гертера. Повязка открывала рваную рану, края которой уродливо расползлись. Кровь сочилась и не собиралась останавливаться. Ну что за лекари здесь, черт возьми! Как можно в таком состоянии оставить животное? Или они только палками махать умеют и духов призывать? Или здесь не знают об инфекциях ничего? Добралась до чистых бинтов, сполоснула руки в ч а н е с водой. Далее открыла склянку, в которой оказалась пахнущая травами м а з ь видимо оставленная лекарем. Что ж лучше, чем ничего? А следом принялась за работу. Руки действовали по привычке. м а з ь б и н т зафиксировать. Хотя я и не ветеринар, но сколько раз я п р о д е л ы в а л а подобные манипуляции с людьми и не с ч е с т ь г е р т е р вздрагивал, пытался отстраниться, показывая свое недовольство. Это хороший знак, определенно еще не все потеряно. Ну, ну, тише. Я просто поменяю тебе повязку, чтобы тебе стало легче. Нужно просто немного потерпеть. Ну, вот и все. Завершив работу и сполоснув руки, провела влажной ладонью по шее клеврала. Ты сильный, Гертер, ты обязательно встанешь на ноги и будешь еще участвовать и в охоте, и в гонках, я уверена. Зверь чуть приподнял голову, отзываясь едва слышным ворчанием. Его глаза распахнулись, и несколько мгновений он просто смотрел мне в лицо. И столько боли было в этом взгляде. Я не брошу тебя, пока я здесь не брошу, обещаю, проговорила с г л а т о в а я ком в горле. И тут Клеврал склонил голову в поклоне, будто благодарил меня. Прежде г е р т е р никому не кланялся. Позади зазвучал голос его высочества, заставляя меня подскочить на ноги, а Клеврала встрепенуться. Звери порой намного более благодарны, чем люди. Резко р а з в е р н у л а с ь встречая с ь взглядом с темным принцем. Он был серьезен, как никогда, не было ироничного блеска в глазах. Что-то все же случилось. Если ваши лекари и дальше будут так обращаться с животным, он точно умрет. Такая ужасная рана. Рана и правда ужасна. Тяжело вздохнул принц и подошел ближе. Но ну, ее не так просто излечить, Аня. Удар был нанесен магией. Магии? Я не понимаю, еще нахмурилась. Что это значит? Полагаю, этот удар предназначался тебе. Удар предназначался мне? Так значит все же это было покушение? В общем-то новость не стала для меня шокирующей. Подобного следовало ожидать. Я же была приманкой, живцом в огромном реке, полной пираньи и темных в е д ь м и к о л д у н о в Но оказаться в шаге от смерти во второй раз за неделю и не попасться ей в лапы — настоящее везение. Но долго ли это будет продолжаться? Уж я-то, как никто другой, знала, что со смертью игры плохи. Старуха с косой всегда выходит победителем в этой игре. Значит, ваш план с приманкой сработал? Вы уже нашли злоумышленника, и мне можно переселяться назад, домой. Я подняла грязные бинты, скомкала отбросила их в сторону и вскинула взгляд. Не так быстро. Его высочество мотнул головой, пристально наблюдая за моими действиями. Что значит не так быстро? Скрестила руки на груди. Только не говорите, что план провалился и я зря была мишенью. Но здесь не самое подходящее место, чтобы обсуждать это. Его высочество наклонился над Гертером и провел ладонью по носу животного. Клеврал тут же прикрыл веки и тяжело вздохнув опустил морду на лапы. Теперь ему нужен сон, чтобы восстановить силы. Это ты наложила повязку? Да, коротко кивнула, а затем добавила: ваши лекари и их вездесущие духи явно не знают о рисках заражений при таких ранениях. Видимо, волшебная палка не сообщила о необходимости менять повязку и остановить кровотечение. Супруг отстранился от раненого клеврала, расправил плечи и устремил мне в лицо острый, немигающий взгляд. И давно у тебя такая тяга к целительскому делу? Всю жизнь? Передернул плечами. Мой отец был врачом, оперирующим хирургом. Я в с е детство провела в больнице. Папа часто брал с собой на работу. Все знакомые говорили, что он пациентов буквально с того света возвращал. И мне хотелось быть хоть немного похожей на него, хотелось помогать людям. В общем-то вы забрали меня как раз с вызова. Я ехала к пациенту, которому стало плохо. Так говоришь, твой отец людей с того света возвращал? Его высочество выразительно приподнял правую бровь, а на дне его зрачков появились золотистые и с к о р к и интереса. Может, ты не все о нем знаешь, равно как и о себе. Похоже, его высочество все же не отказался от мысли разгадать загадку моей магии, то есть мою загадку. И этот его взгляд сейчас, ох. Ну да, ну да, он на самом деле целитель в пятом поколении и по вечерам варил волшебные зелья на нашей кухне и читал заклинания. Я как ни в чем не бывало фыркнула и прямо мотнула головой. Нет, мой отец работал при помощи науки, а не прибегал к магии и прочим штучкам. Нет, и не было в нашей семье никогда никакой магии. Твоя уверенность наводит меня как раз на обратную мысль. Порой мы совершенно не знаем тех, с кем провели всю жизнь. Я предлагаю провести небольшой эксперимент. Ты попробуешь исцелить г е р т е р а Каким же образом? Все, что могла, я уже сделала. Попробуй использовать силу. р е й н а р д приблизился ко мне и осторожно перехватил мою ладонь. Наши пальцы переплелись, заставляя все внутри вздрогнуть. Нет, нет и нет. А если я его взорву, как ту старую вазу? Нет уж. Не взорвешь, я не позволю. Но ты чувствуешь его боль, чувствуешь его страдания. Бросила взгляд на г е р т е р а и сердце вновь сжалось, потому кивнула в ответ. А что, если и правда, я смогу помочь? Ладно, вы меня убедили. Что нужно делать? Принц подвел меня ближе к г е р т е р у а следом пришлось склониться над раненым зверем. Закрой глаза, сосредоточься на ощущениях. Горячая ладонь супруга уверенно скользнула н а т а л и ю позволяя сохранить равновесие. Второй рукой он продолжал сжимать мои пальцы. Почувствуй свою силу, представь, что магия течет по жилам вместе с кровью, а затем замирает на кончиках пальцев, передается к клевералу. Ты ощущаешь магию? Зажмурилась, пытаясь прислушаться к себе, но как на зло я не чувствовала совершенно ничего. Кроме его горячей ладони у себя на талии, неровного дыхания у щеки, в носу за щ е к о т а л от знакомого аромата табака и виски. Хотелось расслабься, он прошептал над ухом. Легко сказать, когда вы тут дышите мне в спину, это раздражает. Процедила, распахнув глаза и бросив его сторону грозный взгляд. Все землянки такие нервные. Ладно, ладно, я уже не дышу. р е й н а р д усмехнулся, прижимая меня еще ближе к себе. Вновь закрыла глаза, стараясь не обращать внимания на принца. Сделала глубокий вдох, позволяя п р е л о м у воздуху конюшни полностью заполнить легкие. Прикоснулась к коже Гертора над повязкой, ощутив, как животное вздрогнуло. Чешуйки были мягкие, теплые, такие живые. Повела ладонь ниже. И руку пронзила боль, острая, жгучая, нестерпимая, а следом внутри прокатилось знакомое чувство. По коже п р о к а т и л а с ь дрожь, а изнутри разрасталось тепло, тонкими нитями, будто связывая меня и клеврала. Казалось, я вижу эти нити перед внутренним взором, и эти тончайшие паутинки струятся к безобразной ране. Видела, как срастаются мышцы. Как сходятся края кожи, как останавливается кровь, ощущения смешались, заставляя нервную дрожь прокатываться по телу сотней искр. К глазам подступили слезы. Казалось, время замерло и... Это превосходно, проговорил принц, и в его голосе было столько восхищения. Неужели получилось? Неужели я с д е л а л а это? Я распахнула глаза, и в ту же секунду Гертер резко поднял голову, а затем, издав гортанный низкий звук, подскочил на ноги, будто не он только что был готов отправиться в мир иной. И если бы не р е й н а р д я бы точно завалилась на пол. Внутри ощущалась слабость, будто я зачет по физкультуре сдала, но и радость, облегчение, все чувства смешались. р а з в е р н у л а с ь к супругу, и сейчас он смотрел мне в лицо таким взглядом, что воздух застрял в горле, словно видел меня впервые, будто я что-то значила для него. Но мгновение и все исчезло. Так может твой отец все же варил зелья и использовал магию? Чуть прищурившись, поинтересовался принц, возвращаясь к привычному саркастическому тону. Это еще ничего не значит. п о п ы т а л а с ь отстраниться, но ноги плохо слушались. Кажется, тебе не помешает отдых. Принц перехватил меня под л о к о т ь и повел к выходу из конюшни. И плотный обед, я настаиваю.